Перед ремонтом. В год приближения галеи прощаюсь с Третьяковской галереей. Картины сняты, пусты амфилады. С стремянкаю с последнего холста спускался человек, похожий на Филатова. Снимали со стены явление Христа. Рыдают бабы на стенах разводы. И сам статиями торопил ремонт явления Христа уходит от народа в запасный фонд. Ты выступал, что всё гنيهт преступно. Чего ж ты заикаешься от слёз? Последним капитану уходит судно, непонятый художникам Христос. Художнику Христос не удавался. Фигуркой, исчезающей из глаз, Вы думали, он приближался, Он, пятясь, удаляется от нас. До нового свидания, галерея, До нового чертога красота! Не нам, не нам ты явишься, галея, До новых зрителей явления Христа! На улицу раздвинув операторов и запахнув сатиновый хитон, шёл человек, похожий на Филатова. Я обознался. Это был не он.